Глава 35. Уборка После того, как инспектор ушел, она набралась храбрости и начала разбирать вещи Хеннинга. Ей до сих пор делалось не по себе при мысли о том, что придется прикасаться к его одежде. Она видела, что его вещи висят там, где он их оставил знала, что больше он никогда их не наденет, и все мелочи напоминали о нем. Напоминали, что он умер. Самое ужасное — пережить собственных детей, — подумала она. Хуже этого ничего быть не может. Когда, наконец, она заставила себя войти в комнату сына, долго стояла на пороге и вглядывалась, как будто видела все тут, В первый раз. Инспектор все спрашивал, не оставил ли Хеннинг предсмертной записки. Но ей страшно было рыться в его ящиках, прикасаться к его вещам, бередить горе, потерю, страдания. Она измучилась, думая о том, кем он уже никогда не станет, чего никогда не узнает, никогда не сделает больше не доставит ей радости. «Мечтать нельзя», — думала она. «Опасно мечтать, потому что мечты делают тебя ранимым, и самые высокие мечты способны причинить самую большую боль». Ей не стоило питать таких надежд в связи с Хеннингом. Каждому хватает собственных мыслей и переживаний. Она стояла, словно в ступоре, разглядывая свитера, брюки, ботинки, которые он уже не наденет. «Нужно думать о чем-то практическом», — велела она себе. Ей не хотелось касаться одежды. От нее пахло Хеннингом. Она внушала себе. «Нужно смириться с тем, что Хеннинг умер» что он уже никогда не вернется ни сюда, в дом, ни в эту жизнь. Взгляд ее упал на красную книгу, лежавшую на кровати. Автором значился Карл Густав Юнг, один из выбранных Хеннингом гуру. Хеннинг называл Юнга «стихийным индуистом», потому что Юнг считал, что время — это иллюзия. «Да». Кажется, Хеннинг говорил именно так. «Мама, душа не возрождается. Мы каждый раз проживаем разную жизнь. Живя в этой жизни, как моя мать, ты одновременно живешь и в другой жизни, в другом измерении, в другом времени. Может быть, сейчас ты парижанка, а может, женщина каменного века, а может, верблюд». «Верблюд?» — воскликнула она тогда, смеясь. Слова сына показались ей нелепыми. Вспомнив тот разговор, она невольно улыбнулась и села на кровать. Конечно, Хеннинг прав. После смерти что-то есть. Что-то бродит в других местах, за пределами смертной оболочки. Зовется ли это что-то душой, энергией или как-то по-другому, но... В одном она была совершенно уверена. Хенинг не покончил с собой. Мысли о самоубийстве были ему совершенно несвойственны. Даже чужды. Вот что надо было сказать инспектору, который приходил к ней. Именно так, коротко и ясно. Хенинг просто не понимал, как можно покончить с собой. Если Хенинг сейчас живет в другом измерении, у нее есть еще надежда. На что? На другое измерение? На нечто духовное? На Бога? Способен ли Хенинг увидеть Бога? Встретиться с Ним? Ведь он всегда критиковал Библию, считал ее всего лишь сборником легенд и анекдотов, а себя называл «агностиком». Ее взгляд упал на белую мраморную шкатулку, которую Хеннинг привез прошлым летом из Индии. Она встала и задумалась, хватит ли ей сил прикоснуться к шкатулке. Маленькая мраморная шкатулка, украшенная ониксом и жемчугом. Она долго разглядывала шкатулку и, наконец, взяла ее в руки и вздрогнула от испуга. Внутри что-то лежало. Судя по глухому стуку, что-то перекатывалось внутри всякий раз, как она двигала рукой. В шкатулке что-то было. Новое чувство заполнили ее. «Должно быть, там лежит что-то драгоценное и, следовательно, тайное». У Хейнинга была тайна. «Имеет ли она право заглянуть в шкатулку?» Или, точнее, хватит ли у нее сил заглянуть? Или еще одна недостижимая мечта вырвется наружу только для того, чтобы снова разбить в все ее надежды со всей несправедливостью судьбы? Она долго боролась с собой. наконец со слезами на глазах откинула крышку. К ее удивлению, в шкатулке лежало кольцо. «Кольцо!» Она поставила шкатулку на его стол и достала кольцо. Тяжелое, широкое, с двумя камнями. Она рассмотрела его внимательнее. В люстре на потолке отражались все грани двух камней. Они как будто впитывали в себя свет и испускали его. Это не дешевая безделушка. Она повертела кольцо в руке и заметила на внутренней стороне гравировку. Прочла Катрина и расплакалась. В шкатулке лежала неосуществленная мечта. «Пожалуй, будет лучше, если она так и останется в тайне».